Предисловие. В течение последнего года мне посчастливилось взять несколько больших и чрезвычайно важных для меня интервью. Моими собеседниками стали Михаил Сергеевич Горбачев, Наина Иосифовна Ельцина, Виктор Степанович Черномырдин, это, по существу, было его последнее телевизионное интервью, Геннадий Андреевич Зюганов, Анатолий Борисович Чубайс, Владимир Вольфович Жириновский, Владимир Владимирович Познер, Александр Глебович Невзоров, Леонид Геннадьевич Парфенов, Дмитрий Борисович Зимин, Михаил Дмитриевич Прохоров, Игорь Семенович Кон, тоже одно из последних теперь уже его интервью. Весь список, если позволите, перечислять не буду. И без того, мне кажется, авторский выбор понятен. Я говорил с политиками и бизнесменами, журналистами и учеными, которые стояли у истоков создания страны, в которой я живу. Каждому из моих будущих собеседников я написал тогда личное письмо. Кому-то позвонил, в котором честно признался. По сути, меня интересует один единственный вопрос. Как изменилось сознание людей за последние 20-25 лет? Не как страна поменялась, а как люди изменились. Только не теория и мысли на тему, а прожитое, личное. В конце концов, я ведь в анамнезе доктор. С кем-то мы проговорили два часа, я столько сразу и запрашивал, а с кем-то и более четырех. Получилось. Передо мной прошла эпоха, которую я успел застать еще хотя бы и краешком глаза. Когда Михаил Сергеевич разворачивал свою перестройку, я уже все-таки председателем был школьной пионерской дружины. Я ему об этом и сказал, кстати, не удержался, а он в ответ. — А ты знаешь, я ведь пионером не был. — Как не был? Гинсек И не был пионером?» При подготовке к интервью я этот факт как-то пропустил. «Да!» Мне показалось, что Михаил Сергеевич даже рассердился, мол, что это я тут, но потом перестал гневиться, слегка опустил голову и тихо добавил. Война была. Целая эпоха. А еще по совместительству я руковожу сейчас достаточно большой телевизионной компанией, средний возраст сотрудников который ощутимо не дотягивает до 30 лет. То есть большинству из них не довелось, по крайней мере в сознательном возрасте, жить в СССР, в стране, которая умерла у меня, да, наверное, и у вас, слушающих эту аудиокнигу, на глазах. И ностальгии по нашему общему великому прошлому мои сотрудники не испытывают вовсе, искренне не понимая, о чем кто-то там тоскует. Да и вообще говоря, демонстрируют удивительную дремучесть, отвечая на вопросы об эпохе, закатившейся всего каких-то 20 лет тому назад. А это, на секундочку, Останкина, телевизионный центр, работа с центральными каналами. То есть некоторый интеллектуальный ценс у этих молодых людей все-таки есть, да и доступ к информации они, несомненно, имеют. Как-то готовясь к интервью с Михаилом Сергеевичем. Я шел по Останкинскому коридору и, в задумчивости, как со мной часто случается, спонтанно спросил у молодого сотрудника компании, кто начал перестройку. Его стремительный ответ, признаться, меня несколько обескуражил — Хрущев. Жалея чувство прекрасного, живущие в душах моих читателей, я не буду пересказывать далее оставшуюся часть нашего с ним порядком затянувшегося экзамена по отечественной истории. Скажу только, что советская часть «нашего» — как нам кажется, общего прошлого, в голове моего собеседника отсутствовало как класс. Даже с наводящими вопросами и подсказками имени Горбачева экзаменуемый самостоятельно так и не вспомнил. Лишь на прямой и нетерпящий возражений вопрос «Ты про Горбачева-то слышал?» «Может, он начал перестройку?» Я получил почти девственный в своей непорочности ответ. «Да, точно! Горбачев! Точно Горбачев! Однозначно!» 22-летний юноша был явно доволен собой. Впрочем, бог с ним, с СССР. Но и новейшая российская история предстала передо мной в его ответах весьма, как бы это так сказать, чтобы никого не обидеть, неожиданным образом. Да, неожиданным. Оказывается, Ельцин — это тот, который много пил. Черномырдин — шутил. Чубайс — отключал электричество, а приватизации ни слова. А Невзорова, например, он вообще не знал. Какие там 600 секунд? Даже лошади мимо пробежали. Два мира, две системы. Так у нас раньше это называлось. Только тогда граница пролегала между странами НАТО и странами Варшавского договора. А теперь внутри нашей собственной страны лежит эта, никем кажется, незамечаемая граница. При этом, по данным специальных исследований, Уровень патриотизма у нашей молодежи сейчас очень высок. Только, несколько смущенно добавляют авторы, понятие это та самая молодежь раскрыть не может, а если и раскрывает, то очень поверхностно. Почему моя младшая сестра не знает историю, меня никогда не удивляла. Она должна была ее проходить как раз в тот момент, когда новой истории России еще объективно не было, а учить По старым учебникам в воцарившемся информационном хаосе преподаватели, видимо, уже не могли. Акценты, мягко говоря, сильно сместились, причем во всех направлениях сразу. Но все-таки давно дело было. Сестре сейчас 30, а современной России уже 20 лет. И я взял самые последние учебники по российской истории. Стоит потратить время, должен вам сказать. О какой стране рассказывают авторы, непонятно категорически, ни из заголовков, ни из текстов. Но это и не их вина. Сами они, вне всякого сомнения, стараются изо всех сил. Но как объяснишь историю современной России, не описывая ситуацию, сложившуюся перед этим в СССР? Невозможно. 90-е годы все целиком и полностью проходят у нас под знаком изживания СССР. Сплошная борьба с его стереотипами, ментальностью и сторонниками. Нулевые под знаком стабильности. Непонятно, впрочем, чего и зачем. Сугубо исторические, конечно, если смотреть на это дело. Вот как, например, объяснить молодому человеку, почему нас не принимали в ВТО? Что за беда случилась в Чечне? И почему взрывали дома на Каширке, В чем, собственно, проблемы с НАТО? А по какой такой причине мы воевали с Грузией в Южной Осетии, и какое мы на это имели моральное право? А почему русских не любят в Латвии, Литве, Эстонии? Поляки нами недовольны со страшной силой. Мы вообще что им всем сделали? Да куда ни глянь, к чему ни притронься, придется ворошить старое. А старое – это СССР загадочными правоприемниками которого мы, и кажется, что совершенно неожиданно, сами для себя стали. Но у нас же тут Россия в конце концов. Стоит ли в связи с этим удивляться, когда у наших молодых людей, которым, кстати, уже и тридцатник скоро стукнет, и больше даже, то есть учитывая среднюю продолжительность нашей российской жизни, они уже уверенно перешагнули ее экватор, нет глубокого понимания патриотизма. Слава богу, хоть чувство есть. Но чувство, прямо скажем, темное и валовое, как писал в XIX веке великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов, То есть предельно неосознанное и субъективно неприятное из-за этой его неопределимости. А потому в перспективе и в практическом проявлении потенциально опасное, разрушительное. А ведь нашему нынешнему президенту, когда он обрел этот статус, было всего 44 года. То есть теоретически через 12-18 лет президентом нашей страны станет человек, который родился уже в эпоху перестройки. То есть СССР, в сущности, не застал. Впрочем, об одних ли молодых речь? Совсем нет. И у людей постарше большие проблемы с восприятием страны, в которой мы живем. С чего начинается их родина и где она заканчивается? Вопрос для них почти гамлетовский. Большинство мужчин старше 38 лет присягали на верность стране, современные части которой теперь даже иногда повоевать друг с другом не против. А все мы вместе взятые совки и хомосоветикусы, без всяких полувозрастных дефиниций, ходили под звуки пионерского горна и бой нарядно-красных барабанов, а еще наизусть знали и, честно сказать, до сих пор поем под звуки российского гимна «Союз нерушимый, республик свободных» сплотила навеки Великая Русь, да здравствует созданный волей народов единый, могучий Советский Союз. Я, например, и вовсе родился в стране, которую, по словам того же автора, вырастил Сталин, на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Ленин занялся этим в новой редакции гимна только несколькими годами позже, я уже в садик пошел. Так о чем конкретно мы поем, хочется спросить. Кстати, у них, то есть у нас, советикусов, в головах-то и еще одна Россия есть – царская. А это сейчас уже и вовсе непонятно, что такое. Раньше как-то яснее было, честное слово. Почему, например, столица России, вы вдумайтесь, была в Киеве? Цари – немцами. Пушкин, солнце русской поэзии, до семи лет только по-французски и умел разговаривать. А как мы, кстати, на Кавказе оказались? Лермонтов там, Толстой? Это цари у нас были волюнтаристами, или это как раз та самая воля народная не сидела им Кавказу в смысле, на месте? Екатерина еще помнится, Крымское ханство к России приписало с исторической тмутараканью. Не наша земля-то, османская. Что мы теперь с Украиной делим? Последующие подвиги Ушакова и Нахимова Янахимовец, кстати, он теперь тоже, прошу прощения, в захватчиках числится или еще нет. Хотелось бы понимать политическую конъюнктуру, так сказать, что товарищи крымские татары по этому поводу думают. А вот таджики, киргизы, узбеки, наши нынешние гастарбайтеры, они в какой-то момент сами с нами сплотились и в связи с чем, собственно, русского царя хотели? Русского, который немец был, или того, что австрияк. А Сибирь мы с Ермаком завоевали, это истребляя тамошние народы, или это та самая дружба народов была, надежный оплот. По отцовской линии я частью из тамошних казаков как раз, меня это беспокоит. А вот Аляску мы потом продали за долги перед раскрепощенными помещиками. В каком виде она у нас была, эта Аляска, если ее вот Так можно было просто взять и продать. С народом-то продавали в комплекте. И наш он был, этот народ-то, или не наш? А вот финны, например. Точно известно, наши были. У них там до сих пор на центральной площади столичного Хельсинки русский царь стоит. Красивый памятник. У меня бабушка воевала с ними в 1939-м. Да, а родилась в Харбине во время прадедовой белогвардейской эмиграции. А дочь ее, мама моя, после Великой Отечественной войны в Таллине, куда мы тогда оккупантами вступили как раз Ленинградским фронтом, из блокадного города, полуживые. Один дед был белорус, а другой бурят. Только почему сейчас один из них формально русский, россиянин, то бишь, хотя генеалогически он скорее под татаро-монгольского захватчика подходит, а другой, что славянин как раз? Нет. Иностранец? И вообще, что такое Россия? То, что чемпионка, это понятно, мы с этим все согласны. Ну а по существу? А институты наши? Что такое КГБ 20 лет назад? Мы все хорошо помним, не маленькие. А сейчас ФСБ? Это что такое? То же самое? А то же самое с какой точки зрения? С перестроечной или с той, что в советском кино было? А внешний враг у нас теперь есть? Мы ведь привыкли, даром, что ли, кричали на каждом углу «Миру, мир!» И потом тихо добавляли «Только б не было войны». То есть всегда был враг? А теперь что, наступил тот самый «Миру, мир», да? А, кстати, почему Великую Отечественную войну стали везде называть Второй мировой? Раньше не было такого. Гитлер, понятно, начал Вторую мировую, но мы-то, если и воевали, то исключительно в Великой Отечественной. И ведь мы-то ее и выиграли, да? А на парадах наших теперь стали союзники ходить. Это из политкорректности или за восьмерку и двадцатку? Ну, я это потому спрашиваю, что мы всегда считали, что они жалко трусили, второй фронт не открывали. Потому-то мы своих и положили 20 миллионов. Говорят, даже 25, даже 30. Каждый по своей семье знает. Не так было, нет? А, кстати, 20, 25, 30. Это теперь на всех получается, включая грузин, белорусов, молдаван и кого-то еще? И, кстати, родственники у нас еще есть у всех по этим странам новым. У меня их много. Они там кто? А нам они кто? Соотечественники, проживающие за рубежом? А вот милиция у нас недавно полицией стала. Это потому что во всем мире так или потому что у нас при царе так было? А образование у нас почему не советское? Оно же лучшее в мире было, нет? Вообще, мы... Что сейчас восстанавливаем? Или мы строим? Или... Какая у нас фаза? Кого, чего, как? Нет ответов. Строили мы, строили? Называется. Да, молодежи может и нелегко сейчас в их эдемском безвремени, но нам, тем, кто старше 35, не легче. У нас у всех страны нет. Одно только темное, валовое чувство. неозначаемого толком не означающего. И даже не крикнешь ему же, молодым-то, сакраментальное «Я тебя, блять научу Родину любить!» Потому что нет у нас с ними общей Родины. Тех, кто тогда родился, и тех, кто после. У нас Родины разные. Их Родину теперь даже не обязательно писать с большой буквы. А в наших диктантах это было не только орфографической, но еще и нравственной, то есть настоящей ошибкой. Вот такое это было у нас означаемое — Родина. Было, видимо, что означать. Но ведь, собственно, в этом-то весь фокус и состоит — в генерации означаемого. Чтобы сформировалось оно во мне, недостаточно, как по Витгенштейну, просто ткнуть пальцем и сказать «Вот это Родина, называй ее так и люби». Нет, такое означаемое может сформироваться, выделиться, возникнуть в структуре других означаемых лишь как результат скрупулезной работы моих мыслей и чувств, игре, означающих друг с другом, которые сходятся между собой в разных формах и комбинациях, пытаясь выудить из моей психики необходимые ощущения переживания, сложить их, Снова встряхнуть, провернуть, пожамкать, снова отпустить и заново поднять на поверхность сознания, чтобы, наконец, ощутил я в себе самом действительную и реальную сущность, о которой со всей определенностью, ясностью и внутренним переживанием счастья я мог бы сказать «Родина» с большой буквы. То чувство во мне светлое, а не темное валовое, которое мог бы я, подлинно испытывая его, назвать Россия. Ведь нет прошлого, объективно говоря, как бы нам того не хотелось. Оно только воспоминание. И нельзя чувствовать то, чего нет, иначе это болезнь, галлюцинация и безумие. Чувствовать можно лишь то, что сейчас есть. Но это «сейчас есть» должно быть выявлено, структурировано, осмысленно. Оно должно стать силой, основой и устремиться в будущее которого, конечно, тоже еще нет, но которая станет в каком-то смысле предощущаемым мною, которая поманит меня, вырастая из моего настоящего, фактического, из правды во мне о моей стране. Если, конечно, я буду знать эту правду. Что там было, в конце концов, в этой истории? Кто скажет сейчас? Что было, то и было. Ничего же не изменилось и не изменится там уже в бывшем когда Русь крестилась, когда новую столицу на болотах закладывали. Все как-то было там и тогда. Важно другое. Важно сейчас. И то важно, что будет из этого нашего сейчас, завтра. Так может, Бог с ней, с этой исторической истиной, если кто-то еще ее ищет, может, просто скажем правду, как мы ее чувствуем. Ведь это на самом деле то единственное, что реально есть, И даже больше того, должно быть.